Полковник куда-то звонит, и через минуту в кабинет входит молодой человек в грязноватом белом халате поверх штатской одежды. Кто-то из психологов или другой вольнонаемный сотрудник. Меня он раздражает, и я не сразу понимаю, чем. Все дело в этой нарочито реальной одежде, несвежем халате и разболтанном виде. Но почему в глубине мы с легкостью готовы выглядеть хуже, чем есть на самом деле? Карина, Денис, знакомит нас с Томилин. ни званий, ни должностей не звучит. Все готово? Да, программы введены, кивает Денис. Я ожидаю, что мы пойдем в камеры подопытных. Но Тамилин набирает какую-то команду на терминале, и в одной из стен кабинета расползаются деревянные панели, открывая огромный экран. «Карина очень интересует первый этап перевоспитания», — говорит Тамилин. «Не то с иронией, не то серьезно». «Карина, с кого начнем? У нас есть водитель, совершивший наезд на детей, катавшихся по тротуару на велосипедах, и двое убийц. Мне не надо уточнять, что это за убийцы. Начните с водителя», — говорю я. Экран будто превращается в окно. Огромное окно, открытое в вечерний город». Обычные московские улицы, только людей немного. Здесь в глубине нет разницы между телеизображением и реальностью, и то, и другое иллюзорно. Грузовик, что катится по улице, обычный грузовик с пустым кузовом, с краской на кабине и грязным ветровым стеклом, несется совсем рядом, лишь протяни руку. — Пускай детишек, Денис, — распоряжается и я чувствую к нему мимолетное уважение за то, что он не сказал «пускай фантомы» или «начинай сеанс», не спрятался за эффемизмом. Пускай это трижды нереально, пускай это лишь пляска электронов в кристаллах микросхем, но для того человека, что отбывает свой срок в виртуальной тюрьме, происходящее станет настоящим шоком.